Глава девятнадцатая. «Рома, делаю несколько шагов в сторону. Если я согласилась на обед, то это не значит, что... что можно к тебе так явно подкатывать», — заканчивает он, смеясь. «Присаживайтесь, Юлия Александровна», — указывает на скамейку, а сам занимает место напротив. «У меня не так много времени». Беру приборы и отрезаю кусочек стейка. Если ты хотела о чем-то поговорить, то сейчас самое время. Очень вкусно, кстати, не знала, что ты еще и готовишь. Наверное, мы вообще мало друг о друге узнали за тот месяц. Хотя скажу без прикрас, что он был лучшим в моей жизни. Рома тоже принимается за стейк, и у меня складывается впечатление, что я здесь действительно только ради обеда. Казалось бы, все неплохо. Мы просто сидим в приятном месте, едим вкусные стейки, словно ничего сверхъестественного не происходит. И мне бы так хотелось насладиться этим моментом, получить от него максимум удовольствия, но полностью расслабиться, увы, не получается. Спасибо за обед. Благодарю Романа, уже собираюсь уходить. Кажется, он действительно хотел просто пообедать со мной, потому что ничего по делу за это время я не услышала. С детьми уже говорила, задает, наконец, вопрос по существу. Нет, качаю головой. Не было подходящего момента, но я поговорю. Предупреждаю следующую фразу Романа. Это нелегко. «Приезжай с ними завтра сюда, как будете готовы», просит он, положив свою ладонь на мою руку. А вот это точно лишнее. Сразу непонятные, пусть и совсем невинные поцелуи, теперь прикосновение. Южное солнце, шум моря, яркие звезды, отличная атмосфера для соблазнения. Но мы сюда прилетели не для этого. «А твой товарищ не будет против?» Спрашиваю, убирая свою руку со стола. Он уехал, вернется послезавтра. У нас как раз будет возможность побыть вчетвером. Лучше узнать друг друга. Роман, судя по всему, уже распланировал завтрашний день. Ничего не обещаю. Приходится немного остудить пыл. Неизвестно, как отреагируют Богдан и Лиза поэтому не стоит строить планы по времяпрепровождению счастливой семьи. От небольшого укола не могу удержаться, хотя не собиралась. Но в представлении романа все так просто, что это меня немного раздражает. Юль, немного помолчав, он откидывается на спинку скамейки и смотрит на меня. А вот меня не покидает ощущение, что ты всё специально усложняешь и ты решаешь и за детей, и за меня. Ну все, хватит. Я повышаю голос и, поднявшись, упираюсь ладонями в стол. Только на Романа моя воинственная поза никакого впечатления не производит. Ты, кажется, не понимаешь, каково это воспитывать детей, пытаться вложить в них только хорошее, объяснять им, как устроен этот мир, ограждать, но при этом не душить своей заботой. Так что не надо мне сейчас говорить, что я решаю за них. Я все делаю для них как лучше, и дело здесь вовсе не в тебе. Окей, я понял. Он кивает, не меняя интонацию, спокоен, как удав. Ты хорошая мать, а я мудак. Боишься, что я научу детей чему-то плохому, что втяну их во что-то, подвергну опасности? Я и тебя четыре года назад пытался уберечь, но просчитался. Слова, слова, слова. Я устала слушать. И да, мне все еще страшно, что возможно повторение той истории. А дети — это такой рычаг давления, ради них сделаешь что угодно. Может, Роман все же где-то прав? Когда дело касается моих крох, то рационально мыслить я не могу. Страх за детей, беспокойство за них – самое яркое и пугающее, что я когда-либо переживала. И мне так иногда хотелось разделить это с кем-то. Хотелось, чтобы кто-то был рядом и помог, поддержал. А кто это может сделать лучше второго родителя? И сейчас Роман готов узнать своих детей, а значит, «И взять ответственность?» «Мне действительно пора», выдохнув, выхожу из беседки. «Я просила не давить, и время, о котором просила, еще не вышло, а за обед еще раз спасибо». «До завтра, Юля», говорит Роман, провожая меня до машины. «И я не собирался на тебя давить. Да, иногда я бываю невыносим, причем таким был всегда». Но это не мешало тебе любить меня. Я лишь киваю на прощание, судя по всему, недолгое, и сажусь в салон. Вернувшись к арендованному домику, прислушиваюсь, но детских голосов не слышно, еще спят. Присматриваю себе качели и, устроившись на них, легонько раскачиваюсь. Мне ничего не мешало любить Романа, даже больше, Мне нравилось его любить, и это было легко. Неизвестно, как бы дальше складывались наши отношения, учитывая, что были вместе мы недолго, но очень ярко. Может, потом первый романтический флёр рассеялся бы, и мне стало сложнее, но этого мы никогда не узнаем. Зато я помню и обиду, и злость, и непонимание. Я помню всё это. Но сейчас, оглядываясь назад, уверена, что все эти эмоции проявились так ярко именно потому, что любила его. Любила. А правильно ли я мысленно произнесла это слово именно в прошедшем времени? Влияние прошлого оказалось слишком сильным? Даже вздрагиваю, услышав за спиной голос Леры. Извини, если напугала. Ничего, просто задумалась. Отвечаю, чуть поворачивая голову. Какие планы на вечер? Если мы сейчас снова начнем говорить про Романа, то моя бедная голова не выдержит. Его слишком много и меньше уже вряд ли станет, когда он познакомится с детьми. Злата час назад писала, они уже были в аэропорту. Лера понимает, что я пытаюсь перевести тему так что к часам семи будут. Тимур предлагает шашлыки, надо только съездить за мясом. Поэтому, Юлька, ты скучать не будешь, остаешься за няню для нашего детского сада». «Отлично», – хлопаю себя по коленям и поднимаюсь. «Можете не торопиться, я справлюсь». «Столько малышей мне точно не дадут скучать и забивать голову мыслями». Тимур с Лерой уезжают, а мы гуляем во дворе. В детях энергии на десятерых взрослых, так что через час я падаю звездочкой на расстеленный на траве плед и прошу. Дайте мне пять минут передышки. Мамочка, ты устала? Богдан падает рядом со мной с одной стороны, Лиза с другой. Немного, тяжело дышу краем глаза, наблюдая за близнецами Леры. Они показанили качели, которые недавно облюбовала и я. Кристина тоже здесь, так что пять минут у меня точно есть. А так, Лиза целует меня в щеку, Богдан повторяет за ней. Чувствую заряд энергии, смеюсь я и начинаю щекотать своих крох. Их радостные возгласы, улыбки, это то, что мне всегда помогает». «Юля, Юля!» — зовет меня Руслан. «Мы хотим пить!» «И мы!» — подхватывает Богдан. Приходится подниматься и идти на кухню. ставлю кувшин с лимонадом на поднос, достаю стаканы и замечаю, что загорается экран моего мобильного, оставленного здесь. «Такого никто не знает!» — короткий ответ от Никиты через которого я пыталась что-то узнать про Вадима. Очень вовремя. Но, по крайней мере, я удостоверилась, что Роман не лгал мне в самолете. Если уж он не смог найти своего старого товарища, то вряд ли кто-то другой сможет. И сейчас эта информация для меня не актуальна. Мне предстоит более важная миссия, которую оттягивать я больше не могу. Беру поднос и возвращаюсь к детворе. Только успеваю разлить лимонад по стаканам, как приезжают Лера и Тимур, нагруженные покупками. Вы скупили все в ближайших магазинах? Наблюдаю, как они все таскают и таскают пакеты из багажника. Она хочет закатить праздничный ужин, кивает Тимур на жену. Не представляю, как все успеет. А что, готовка тоже здорово помогает отвлечься. Так что я в деле.